Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Это прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу я на окна В сердце тоска и зной Катится в солнце, измокнув улица предо мной А на улице мальчик сопливый Воздух поджарен и сух Мальчик такой счастливый И ковыряет в носу Ковыряй, ковыряй, мой милый Суй туда палец весь Только вот с этой силою Душу мою не лезь, я уж готов, я робкий, Глянь на бутылок крать, я собираю пробки, Душу мою затынь.